Андре Нортон Луна трех колец. Глава 12 вокруг меня взметнулся песок. Мое тело ударилось о землю с такой силой, что у меня прервалось дыхание. И я некоторое время ничего не чувствовал. Я попытался встать. Все поплыло перед моими глазами, но постепенно зрение прояснилось настолько что я мог увидеть, что я упал в каменный колодец. Человек мог бы выбраться из него, цепляясь за неровности стены. Но четыре лапы с прямыми когтями были тут бесполезны. Я откинул голову назад и зарычал. Этот рык, усиленный земляной воронкой, которая держала меня, заставил свору на некоторое время замолчать. Как бы ни были возбуждены преследованием собаки, Никто из них не осмелился прыгнуть вниз, ко мне, так что они изливали свою злобу только в лая. Затем кого-то отшвырнули в сторону, и я увидел смотрящих на меня людей. Один в изумлении отшатнулся. Другие уставились на меня, вытаращив глаза. Один поднял лук, и я подумал, что мне, загнанному таким образом, не удастся увернуться от стрелы. Но человек, стоявший рядом со стрелком, с гневным криком ударил по луку. Некоторое время я лежал, задыхаясь, а собаки и один человек следили за мной. Остальные люди исчезли. Затем раздался глухой стук, и на меня упала масса веревок. Я вскочил. Именно этого они и ждали. Сеть была мгновенно затянута, и я, беспомощный, был вытащен из колодца. Собаки бросились на меня, но были отогнаны хозяевами, а меня бросили на телегу, привезли на ферму и заперли связанного в темном сарае. Там пахло животными и человеком. И тяжело дышал, во рту пересохло. Хотя бы несколько капель воды. Но часы шли, а к сараю никто не пришел. От падения в колодец болело все тело. Но главным была потребность в воде. Я сделал слабую попытку послать мысль, хотя и опасался, как бы суеверные местные жители немедленно не убили меня. Мозги вокруг меня были. Но, как я не старался изо всех своих слабых сил вложить в один из них мысль о своей жажде, здесь не было никого, кого можно было бы удержать достаточно долго, чтобы довести до него мое желание. Я впал в апатию, не более к борьбе. Возможно, они даже сочли меня мертвым, когда, наконец, вошли в сарай. Сколько времени прошло, я не знал, но на улице уже стемнело. Меня снова швырнули на телегу. Мы ехали через мостик. Услышав запах воды, я поднял голову и заскулил. Но тут же получил жестокий удар и потерял сознание. Дневной свет бил мне в глаза, а мои уши глохли от криков, которых я не понимал. Телега остановилась. Двое мужчин стояли возле неё и осматривали меня. «Воды!» — пытался я выговорить, но из моей широко разинутой пасти вырывался только отчаянный хриплый виск. Один из мужчин подошел ближе и сказал на ирджарском наречии, на котором я тоже когда-то говорил. «Барск. Десять весовых знаков». «Десять?» — взорвался другой. «Ты когда-нибудь видел здесь Барска? Да еще живого». «Пока живой», — согласился первый. «Посмотрим, доживет ли до вечера». «А шкура? Можно, конечно, выделать, но мех ничего не стоит». «Двадцать», — сказал первый. «Десять», — повторил второй. Их голоса монотонно звучали, колыхаясь туманным завесом, упавшим мне на глаза. Мне хотелось уплыть в темноту, которая обещала покой и без страданий. Но меня снова вернули к жизни, когда стащили телеги и отнесли в более темное место, где спирало дыхание от зловония плохо содержащихся животных. В моей памяти, как искра, мелькнуло забытое. Я когда-то слышал подобную вонь. Где? Железные тиски вокруг моего горла. Жестокие, душащие. Я слабо пытался скинуть их, разгрызть, но меня втолкнули в маленькое темное помещение. Я оказался в тесной тюрьме, крышка которой захлопнулась. Два отверстия в стене давали немного света и очень мало воздуха. На полу было немного вонючей соломы. Видимо, не я один был пленником. И пахло здесь не только другими телами, но и мыслями, наполненными страхом, ненавистью и отчаянием. Я кое-как свернулся, положил голову на лапы, ища какое-то облегчение в том, чтобы откинуть память, мысли, все окружающее. Я тянул существование, но уже не жил. Воды здесь не было, и я думал, или смутно грезило в воде, о том, как я шел по ручью, и вода бурлила вокруг моих ног, приглаживая мех, и мне казалось, что все это было сном, что никакого мира не существует вне этого тесного ящика. Время исчезло, остались только вечные муки. Над головой раздался щелчок. Вверх ящика поднялся, впустив в воздух и свет. Я хотел поднять голову, но что-то тяжелое ударило меня по шее, пригвоздив к вонючему полу. Я не видел, кто стоял надо мной. Скоро сдохнет. И это вы предлагаете моему лорду? Это же Барск. Ты когда-нибудь видел вблизи живого Барска, господин? Живой. Вот-вот сдохнет, я же сказал. А его шкура ничего не стоит. Ты просишь пятьдесят весовых знаков. Созрел для долины, если запрашиваешь такую цену. Давление на мою шею исчезло, и крышка тут же захлопнулась. Скоро подохнет. Скоро подохнет. Скоро. Жужжало в моих ушах. Барск. Скоро подохнет. Барск животное. Но я не животное, я человек. Они должны знать, должны выпустить меня, я человек, а не животное. Искра жизни, которая еще мерцала, готовая угаснуть минутой раньше, теперь загорелась снова. Я хотел прислониться к стене ящика, чтобы сражаться за свою свободу, но ничего не вышло. Мускулы сводило судорогой. Все силы покинули меня. «Человек! Человек!» Я не мог произнести никакого звука, кроме тихого визга, но мои мысли устремились в мир по ту сторону клетки. «Здесь умирает человек! Не животное! Человек!» И мысль, отчетливая и сильная, сплелась с моей. Я вцепился в нее, как... Вышедший из корабля в космос, цепляется за свой спасательный трос. «Помогите умирающему человеку!» «Где?» — пришел вопрос, такой ясный, что его сила подняла энергию моего мозга. «В клетке. В теле Барска. Человек, не животное». Я пытался удержать этот мысленный трос, который, казалось, выскальзывал из моего захвата, как... Корабельный трос из смазанных маслом перчаток. Человек, не животное. Думай, держи мысль, пришел приказ. Меня надо вести, так что думай. Человек, не животное. Я не мог держать линию связи, она ускользала. Я снова пытался изо всех сил. Человек, не барск, в клетке. Не знаю, где, но в городе. «Ирджар? В Ирджаре?» «В клетке. Как барск. Барск. Не барск. Человек!» Мне не хватало дыхания. Тьма накрывала меня так плотно, что раздавливала меня. «Человек. Я человек!» Цеплялся я за эту мысль, но тьма наваливалась еще плотнее. И я отбивался от небытия. Здесь, сквозь тьму, снова пришел этот ответный мозговой удар. Быстро и остро зашевелился во мне, но я уже не мог слышать. Здесь была только тьма и конец всякой борьбы. Далекий свет и ничего не означающие голоса. Затем две руки приподняли мою голову. Я смутно увидел лицо. «Слушай», — пришел в мозг приказ, — «ты должен помочь мне. Я сказал, что ты из моего маленького народа, что ты дрессированный. Ты можешь подтвердить это?» «Подтвердить? Ничего я не могу подтвердить. Даже то, что я человек, а не зверь, бегающий на четырех ногах и загрызающий по ночам добычу. Вода полилась на мой распухший язык в пасть, но я не смог проглотить ее. Затем снова руки взяли мою голову, глаза встретились с моими. «Джорд, выполняй приказ!» Когда-то это что-то обозначало, но я никак не мог вспомнить. Кто-то дал мне это имя и... Я кивнул головой и попытался поднять передние лапы. Там были ступеньки, и на них человек в черно жёлтой мантии. Он смотрел на меня. «Значит, я должен поклониться и сделать все то, что мы вместе планировали». «Мы? Кто это мы?» «Это моё животное!» «Это не доказано, господин!» «Я отдам тебе то, что ты заплатил за него!» «Или мне позвать уличного стражника!» руки все еще держали мою голову в мой рот снова полилась вода и я мог глотать с водой понемногу возвращалась жизнь но руки не выпускали меня соберись силами мы скоро уйдем голоса над моей головой стерлись затем руки подняли меня и понесли я взвизгнул и зажмурился от яркого света тот кто нес меня Опустил меня на мягкий мат, и я растянулся, не в силах двигаться. Поверхность подо мной качнулась, двинулась. Я услышал стук колес по булыжной мостовой. Мы ехали в фургоне, и запах города душил меня. Я не пытался смотреть по сторонам. У меня на это не было сил. Грохот, скрежет, опять грохот. Фургон остановился. «Дрессированное животное!» Полотнище в задней части фургона отдернулось и снова закрылось. Фургон двинулся, воздух посвежел. Опять остановка. Кто-то сошел с переднего сиденья, подошел ко мне и опустился на колени. Мою голову снова подняли и влили в рот жидкость. На этот раз не просто воду, а с какой-то кислой и острой добавкой. Я открыл глаза. «Майлин», — мысленно сказал я. Но это не была женщина Тесса, толкнувшая меня в это безнадежное приключение. Это был мужчина, бывший с ней на ярмарке. Память слабо пробивалась через навалившиеся сверху тяжелые события. «Я Малик», — пришел ответ. «Теперь отдыхай, спи и ничего не бойся». Мы вовремя вырвались. Смысл его слов не полностью дошел до меня, потому что я послушался его приказа и заснул. И это не было оцепенением приближающейся смерти. Когда я проснулся, я увидел недалеко от себя костер. В языках пламени было что-то успокаивающее. Человек и огонь. Его древняя защита и оружие. Он с давних времен связывался в нашем представлении с безопасностью. Он поднимает наш дух, когда мы смотрим на него. Позади костра был другой свет, и я, увидев его, зарычал и тут же умолк. Когда я проснулся, я в первый момент был Крипом Ворландом, и как тяжело было снова оказаться Джортом. На мое рычание пришел ответ из тени. до которой не доходил ни свет костра ни лучи лунной лампы мой нос сказал мне что здесь много живых существ человек вошел в свет костра с котелком в одной руке и с ковшиком в другой он шел вдоль ряда чашек стоящих на земле и наливал в каждую из котелка он подошел ко мне малик из рода тесса мысленно сказал я крип ворланд из рода инопланетников. «Ты знаешь меня?» Он улыбнулся. «Здесь только один человек в теле Барска». «Но... но... меня не было, когда ты надел меховую шкуру, хочешь ты сказать?» «Ты воспользовался властью Тесса, мой друг. Неужели ты думаешь, что это пройдет незамеченным?» «Я ею не воспользовался», — возразил я. ты не думал об этом по пути с готовностью согласился он однако это пошло тебе на пользу вот как отозвался я а разве нет не думаешь ли ты что остался бы жив после встречи с подчиненными осколда если бы майлин не сделала для тебя все что смогла и притом очень своевременно но дальше Он присел на корточки, так что я, сидя, был чуть выше его. «Ты думаешь, что она воспользовалась тобой для своих целей?» «Да», правдиво», — правдиво ответил я. «У всех раз есть свои нерушимые клятвы. Так вот, я клянусь тебе, то, что она сделала в ту ночь, она сделала исключительно для тебя, спасая жизнь». В ту ночь, возможно, но затем. Мы пришли в долину. Моего тела там не было, но было другое. Он, казалось, не удивился. Да я и не думал, что Тесса покажет свои эмоции, как это делают другие расы. Он некоторое время молчал, потом спросил. «Почему ты так решил?» Она говорила мне о каких-то опасностях. Но у нее были свои причины привести меня в долину. И это было не для моего, а для ее блага. Он медленно покачал головой. Послушай, инопланетник, она не послала бы тебя ни в одну опасность, которой не испробовала сама. Если бы ты не убежал, ты не оказался бы в такой беде, в какой я тебя нашел. Ни один певец из Тессы не получает возможности призывать власть, пока не побывает в меховой шкуре или в оперении. Майлин прошла этим путем еще до того, как твой звездный корабль приземлился в порту Ирджара. А тут что в долине? Разве я говорил, что на пути не бывает никаких опасностей? Мы не убиваем живых существ в нашей зоне, но это не значит, что смерть обходит ее стороной. Маквет был в теле животного, а лорд пришел охотиться, без нашего разрешения, и послал роковую стрелу. Это был один шанс из десяти тысяч, потому что никто не ходил по нашей святой земле, и мы не остерегались. А что касается тебя, то подумал ли ты, что Майлин придется расплатиться за то, что она использовала нашу власть для помощи чужаку? Она искренне верила, что люди Оскалда принесут твое тело в храм, и все будет хорошо. Помни это. Но мое тело в Ирджаре. Да, и теперь нам нужен новый план, и я не отрицаю, что нужно торопиться. Твои друзья не поймут и в своем неведении будут лечить твое тело и тем убьют его. У меня мороз пробежал по коже. Нам надо идти в Ирджар. Не сразу. Сейчас мы выехали из Ирджара. Мне удалось вывести тебя из города только потому, что я обещал уехать с тобой подальше от населенных мест. Майлин знает, или скоро узнает, где мы. Она приедет сюда, потом зайдет к твоему капитану, расскажет ему все, если он из тех, кто может поверить необычному рассказу. Затем мы контрабандным образом доставим тебя в порт, и Майлин исправит то, что было сделано. Но не знаю, он нахмурился, что обо всем этом думают древние, потому что это нарушение уставных слов и дает в руки тех, кто не из рода Тесса, тайное оружие, о котором мечтают наши враги». «Разве равнинные жители не знают, что вы можете меняться телами?» «Нет. Подумай. Эти люди не имеют понятия о духе. Они знают лишь тело и мозг. Расскажи невеждам, что в этом мире живут такие, кто может превратить человека в животное, а животное в человека. И представь себе, что случится. Страх побуждает людей к убийству. Именно так. Начинается такая охота, что тихие места утонут в крови. Мы уже знаем, что говорят о нас, от того инопланетника Гека Слэффида, который собирался использовать это знание как рычаг для торга. То ли он выудил эту информацию у Азакана, то ли еще у кого, мы не знаем. Думаю, все-таки, что не от Азакана, иначе песня Майлин Не спасла бы тебя от гибели. Его слуги убили бы тебя в любом облике, барска или человека. Никаких намеков от местных жителей пока не доходило. Теперь наши древние ищут мыслью. Мы идем по узкому, осыпающемуся краю земли над бездной. Здесь идут сражения. Соседи Осколда пошли против него. Если один лорд ссорится с другими, не выигрываете ли вы время? Спросил я и рассказала о посланцах, которых я видел на холмах. М да, соседи его видят шанс скинуть осколда. Но как ты думаешь, не ухватится ли он за возможность оторвать их от своей глотки и кинуть их на Тесса? Поэтому Гекслейфит и молчит. «Если вы обменяете меня обратно, я уеду с этой планеты и клянусь, что никто здесь не услышит об этом от меня». Он хмуро посмотрел на меня. «Древние позаботятся о том, чтобы языки зря не болтали. Конечно, чем скорее мы произведем обмен и отправим тебя с Виктора, тем лучше. Сейчас Азакан и его приспешники объявлены вне закона». они не могут жить только набегами и ни одна рука не поднимется помочь им рано или поздно люди объединятся и выследят его и прикончат не знаю какие оправдания получил осколт от своего сына и поддерживает ли его хотя бы тайно. если он предполагает это сделать он должен действовать очень тайно иначе его собственные люди скажут ему что он нарушил клятву И оставят его. Объявление вне закона не пустяк. И те, кто помогает такому отверженному, сразу же сами становятся проклятыми. Достаточно клятвы трех свободных арендаторов, чтобы осудить человека. Осколду хватает заботы с теми, кто вторгается в его земли. Теперь, значит, мы будем ждать Майлин. Вернулся я к своим делам. Ссоры феодальных лордов не касались моего будущего. По крайней мере, я так считал. «Будем ждать Майлин. Затем она поедет в Ирджар к твоему капитану. Как я уже говорил, многое зависит от того, насколько открыт его мозг. Возможно, ты передашь с ней что-нибудь, что подтвердит ее слова. Скажем... О каком-нибудь инциденте, который известен только вашем, а на Викторе о нем никто знать не может. Если он примет ее рассказ, мы и договоримся о дальнейшем. У свободных торговцев открытый мозг. Они повидали так и много в самых разных мирах, что не могут сказать, такого не бывает. Но это дело несколько исключительное. Может ли вера простираться так далеко? Намёк Малика был неплох. Я подумал над тем, что могло бы подтвердить рассказ Майлин и послужить мне на пользу. Когда время становится главным фактором в жизни, оно может быть таким же тяжелым бичом, каким подгоняют рабов-гребцов на горфе. Малик занимался животными, а у меня были только мысли, острые как шипы. Они гоняли меня с места на место мимо костра. Пища и питье, что давал мне Малик, видимо, содержали не только питательные вещества, но и стимуляторы, потому что я чувствовал удивительную бодрость. Впервые с тех пор, как оставил долину для напрасных поисков. Малик покончил со своими обязанностями и сел перед огнем, повернув вниз лунную лампу. Я сел рядом с ним, желая уйти от всего, что давило на меня. Я неожиданно спросил. «Почему Тесса выбрали бродячую жизнь?» Он посмотрел на меня, и его большие глаза, казалось, стали еще больше. Он ответил вопросом. «А почему вы хотите крутиться от мира к миру, не имея своего дома?» «Потому что я рожден и воспитан для такой жизни». ничего другого я не знаю теперь знаешь мы тесса тоже рождены и воспитаны для такого образа жизни когда то мы были разными народами родственными тем кто теперь живет на равнинах затем наступил момент выбора нам был показан другой путь исследования но все в мире что то стоит и за этот новый путь пришлось платить. Это означает, что надо было вырвать собственные корни и отвернуться от всего, что казалось безопасным и нерушимым. Нас более не окружают стены. Мы тесно сплотились одним кланом. Мы держимся в стороне от жизни других людей. И теперь равнинные жители смотрят на нас, как на бродяг, не имеющих крова. Они не понимают, почему мы не нуждаемся в том, что им кажется ценным. И сейчас, и для будущего. Они сторонятся нас. Время от времени они смотрят на то малое, что дал нам наш выбор. И держат нас в страхе, хотя и сами боятся нас. Мы участвуем во всей жизни, а они нет. Ну, не совсем во всей жизни. Кое в чем мы не принимаем участие. В росте дерева, в появлении листьев, в созревании плодов. Но мы можем взять птичьи крылья и изучать небо по примеру крылатых созданий. Можем надеть меховую шкуру и побегать на четырех ногах. Ты знаешь многие миры, Звездный Странник. Но никто из вас не узнает жизни Виктора, как знают ее Тесса. Малик умолк и уставился в огонь, подкармливая его время от времени хворостом с кучи. Между нашими мыслями возник барьер. Хотя у Малика не было того отрешенного взгляда, какой я видел у Майлин однажды ночью, я подумал, что он близок к тому же отрешенному состоянию. Ночной воздух доносил до моего носа массу сведений. Через некоторое время я прошелся в темноте вокруг лагеря. Большая часть маленького народа спала в своих клетках, но некоторые были часовыми. И вряд ли кто-нибудь мог незамеченным пробраться в лагерь. Майлин приехала перед восходом солнца. Я услышал ее запах раньше, чем до моих ушей донёсся скрип колес фургона. Позади меня раздались одновременно сигналы и приветствия. Малик очнулся от своего забытия у почти погасшего костра. И я подошел к нему. Мы стояли рядом, пока Майлин ехала по полутёмному лагерю. Она смотрела на меня. Не знаю, чего я ожидал. Может быть, выговора за мое глупое исчезновение из долины. Хотя я не считал, что оно было глупым, если принять во внимание то, что я знал или подозревал в то время. В конце концов, как могут Тесса понять, что означают их обычаи для другого человека? На ее лице была только тень усталости. как у человека, долгое время, простоявшего на часах без смены. Малик протянул ей руку, чтобы помочь сойти, и она со вздохом приняла помощь. Я видел ее сильной. Теперь она изменилась, но я не понял, как именно. «На холмах всадники», — сказала она. «Осаждают Осколда!» — Малик пригласил ее к костру, снова раздув умиравшее пламя. Затем он вложил ей в руку рог, в который налил что-то из фляжки. Она медленно пила, останавливаясь после каждого глотка. Затем, прижав рог к груди, она сказала мне. «Времень не терпит, Крип Ворланд. На рассвете я выйду в Ирджар». Я думал, что Малик запротестует, но она даже не взглянула на него, а уставилась в огонь и потихоньку отпевала из рога. Глава 13 Было яркое утро. Крепкий, как вино, ветер освежал нос и глотку. Солнечные лучи ослепляли. Человек и животные чувствовали, что жизнь хороша. Еще до того, как солнце осветило наш лагерь, Майлина села на верхового каза, которого Малик оседлал для нее, и поехала на запад. Мне очень хотелось бежать рядом с ней, но здравый смысл, останавливающий меня, был крепче любых брусьев клетки. Когда Майлин скрылась из виду, Малик прошел вдоль клеток, открывая дверцы, чтобы их обитатели могли входить и выходить по желанию. Некоторые еще спали, свернувшись меховыми шарами, другие моргали, просыпаясь. Вышли немногие. Симла толкнула дверцу плечом и бросилась ко мне, пронзительно визжав в знак приветствия. Ее шершавый язык уже готовился ласково облизать меня, но Малейка опустил руку ей на голову. Она сразу же посмотрела на него, припала к земле, взглянула направо и налево и исчезла в кустах. «Что это?» — спросил я Тесса. «Майлин говорила, что на холмах люди». Может, они и не собираются нападать на Осколда. Где-то бродят объявленные вне закона. Ты думаешь, они нападут? Чтобы выжить, нужна пища, а достать ее они могут только одним способом, то есть силой. У нас очень мало запасов, но отчаявшийся человек будет драться за каждую крошку. Животные. «Некоторые вполне могут быть мясом для такого отряда. Других просто убьют, потому что люди, лишенные надежды, убивают ради убийства. Если придет беда, маленький народ может спастись бегством. А ты?» «Он сделал приготовление, словно считал, что набег вот-вот произойдёт. На его поясе висел длинный нож, который у жителей Иктора считался обычной частью одежды. Меча у него не было. Но в лагере я видел боевой лук. Теперь он улыбался. Я хорошо знаю местность. Лучше, чем те, кто может напасть на нас. Как только наши часовые поднимут тревогу, налетчики найдут лагерь пустым. Я догадался, что Симла была на страже. «А ты, если хочешь», — продолжал Малик. «Почему бы и нет?» Я бросился в кусты, по примеру, Симлы и пустил в ход нос, глаза и уши. Через несколько минут я оглянулся назад на фургоны. Их было четыре. На одном поменьше и полегче остальных приехала Майлин. Три других Малик, видимо, вывел из Урджара. Но кто же правил ими?» Ведь Малик был один, если не считать животных. Я задумался. Возможно, казы просто шли следом за тем фургоном, которым правил Малик. Хотя клетки были вытащены из фургонов и расставлены вокруг костра, который еще дымился, остальное имущество не было распаковано. Я смотрел, как Малик шел от фургона к фургону и делал что-то внутри каждого. Возможно, он снова увязывал то, что можно было взять с собой. Я не мог понять, зачем Малик привез нас на эту опасную территорию. Я взбирался на холм, пока не нашел хорошо скрывающий меня кустарник, хотя листья уже облетели. Частая поросль, по-моему, хорошо маскировала меня. Отсюда я хорошо видел лагерь и местность вокруг него. Дороги к лагерю тут не было. Только следы колес фургонов были все еще видны на увядшей траве и на земле, и вряд ли можно было скрыть их сейчас. Малик скрылся в одном из фургонов. Не было видно и животных, вышедших из своих клеток. Сцена выглядела спокойной, сонной, убаюканной ожиданием. Утихающий ветерок донес до меня легкий запах. Я стал принюхиваться. Симла, видимо, скрывалась с южной стороны. На западе, надо думать, тоже была стража. Солнце плыло по безоблачному небу, играло совершенно по-летнему, хотя была еще середина осени. Из фургона вышел Малик с коромыслом на плече, на крюках покачивались ведра. Он спустился к ручью. Мне отсюда не было видно ручья, я видел только вспыхивающие тут и там на воде солнечные блики. Затем Громко залаяла Симла. Еще раз. Я выскочил из своего укрытия. Порыв ветра донес до меня предупреждение. Я прыгнул вниз в густой кустарник и пополз, хотя он жестоко кололся. Единственный военный клич Симлы и больше ничего. Ничего. Только запахи и звуки, которые человеческое ухо не могло бы услышать. Но Барск слышал их. как фанфары. Я выскользнул из кустов, пробрался ползком в лагерь и подлез под ближайший фургон. Малик, шатаясь, поднимался по склону от ручья. Коромыслые и ведра исчезли. Он спотыкался и скользил. Одна его рука была прижата к груди, а другую он откинул, как бы пытаясь ухватиться за какую-то опору. Но опоры не было. Он упал на колени, дополз до клеток и медленно качнулся вперед. Между его лопаток дрожала от тяжелого дыхания стрела. Он попытался оттолкнуться от земли, но тщетно. Вскоре он затих. Остававшиеся до сих пор в клетках животные, как по сигналу, выскочили и молча разбежались. Возможно, они и скрылись от человеческих глаз, но не от моих ушей и носа. Я полз, хотя такой способ передвижения был трудноват для Барска. Кто-то поднимался с берега, пытаясь двигаться бесшумно. В чем, с моей точки зрения, мало преуспел. Держась в тени фургона, я подбирался к костру. Малик не шевелился, но нападавший на него был очень осторожен. Возможно, он не знал, что Тесса был в лагере один. не считая животных. Я коснулся мозга Малика. Он был еще жив, но уже не осознал моего мысленного послания. Я добрался до конца фургона. Здесь стояли клетки, но я не был уверен, что они достаточно высоки, чтобы укрыть меня. Может, мне лучше бежать открыто, изображая испуганное животное? Пока я раздумывал, слева от меня мелькнула рыжая полоса. Симла, что она тут делает? Она не остановилась возле малика, а свернула к тому, кто был в разведке перед лагерем. Я вскочил и помчался за ней. Я еще не видел ее добычи, но услышал человеческий вопль и в следующий момент увидел яростную битву человека и Венессы. Человек больше не кричал, а старался оттолкнуть ее зубастую пасть от своего горла. Я прыгнул. И рванул его, а Симла вцепилась ему в горло. В эти секунды я был больше барском, чем человеком. Во мне кипела дикая ярость, которую, кажется, нельзя было потушить. Раздался крик, что-то просвистело так близко от моего плеча, что меня как бы обожгло. Симла все еще терзала свою добычу. Я прыгнул второй раз и опрокинул ее на землю своим весом. «Оставь!» — послал я мысленный приказ. «Оставь! Беги!» Снова пролетела стрела. Запах крови распалял мою звериную ярость. Но я боролся против этих эмоций. «Оставь! Беги!» Я разинул пасть, чтобы схватить Симлу. Тогда она выпустила свою жертву, посмотрела на меня сверкающими красным блеском глазами и зарычала. как бы отгоняя меня от ее законной добычи. «Беги!» Я снова бросился на нее, и на этот раз она откатилась от мертвого тела. Она опять зарычала, но едва вскочила на ноги, как стрела вонзилась в землю в том месте, где она только что лежала. Симла злобно щелкнула зубами над дрожащей в земле стрелой и бросилась со мной вверх по холму. Они продолжали стрелять, и я бежал зигзагами, надеясь, что Симла последует моему примеру. Мы прибежали в лагерь и оказались всего в нескольких футах от Малика, который лежал там же, где упал. Симла обнюхала его голову и жалобно завыла. «Вперёд!» — настаивал я. Она обернулась, оскалила зубы, как бы собираясь броситься на меня. Затем красный свет в ее глазах погас. И она побежала со мной плечо к плечу между фургонами за пределы лагеря. Я не имел представления, куда скрылись остальные животные. Но улавливал их смешанный запах и подумал, что они пошли той же дорогой. Я даже не был уверен, сколько их и каких они пород. «Наверх», — приказал Ясимли. Она остановилась и оглянулась на лагерь. Ее обычно мягкий мех. жестко топорщился на спине, голова опустилась между сгорбившимися плечами, когда она, рыча, морщила нос, виднелись окрашенные кровью клыки. Она сделала было шаг или два в обратном направлении, но затем снова повернулась и на дикой скорости повела меня в заросли. Мы проделали немалый путь к вершине холма, пока наконец не остановились измученные. Там мы легли и стали следить за лагерем. В нем были люди. Они пинали клетки, дверцы которых были открыты, тыкали мечами во внутренность фургонов, как бы выгоняя кого-то, кто там мог прятаться. Из фургона Майлин выкинули ящики и разламывали их, доставая запас печенья и сушеного мяса. По нетерпению и жадности, с какими они пожирали эти запасы, было видно, что эти люди давно уже не видели пищи. Они оттащили тело Малика в сторону и затолкнули под фургон. Двое людей прошли вдоль линии казов, которые фыркали, рвались с привязи и легали всех, кто приближался к ним. Пустые клетки не давали людям покоя. Они толкали их, переворачивали, трясли, будто не верили, что они пусты, и старались что-то вытрясти. В разгромленный лагерь приехали еще трое. Один человек поддерживал другого в седле, а третий ехал сзади, прикрывая тыл. Теперь настала моя очередь зарычать. С тем, за кем так ухаживали, я встретился в пограничном форту. На лагерь напал отверженный отряд азакана, и их вождь, видимо, недавно был крепко потрепан. Его правая рука была привязана к груди. Лицо было бледным и исхудалым. Это был жалкий призрак того самонадеянного князька, который пытался диктовать свои условия свободным торговцам. Разграбление фургонов продолжалось. Люди вытаскивали содержимое ящиков и корзинок. Пища, видимо, была их первой заботой, и они жадно ели, а остатки складывали все дельные сумки. Затем некоторые пошли в юго-западном направлении и вернулись с верховыми казами. Некоторые казы хромали, и на всех лежал отпечаток тяжелого и долгого перехода. Однако люди не спешили покидать лагерь. Они сняли Азакана с седла и положили на диван, вытащенный из фургона Майлин. Тот, кто поддерживал Азакана в пути, согрел воду на костре и взял на себя заботу о ране вождя. Похоже, что Азакан больше не командовал, потому что по приказу того, другого. Грабители принялись наводить порядок в том разгроме, который они учинили. Он встал на колено у фургона, под которым лежало тело Малика, и внимательно осмотрел жертву. Затем, по его приказу, тело Тесса вытащили и унесли в кусты. Я почувствовал, как рядом со мной напряглись мышцы Симлы. Услышал ее почти беззвучное рычание и послал ей мысль. Потом, потом, подожди. Я не знал, смогу ли удержать ее, но оценивал наше печальное положение. Майлин уехала в Ирджар и скоро должна вернуться. А по всему, отщепенцы не собирались скоро покидать лагерь. Наоборот, они сложили все, что вытащили назад в фургоны, убрали с глаз разграбленные ящики. Один прошел вдоль пустых клеток, И не только расставил их в прежнем порядке, но даже закрыл дверцы на щеколды. Когда все было сделано, офицер огляделся вокруг и кивнул. Насколько я понимал, они старались, чтобы лагерь выглядел нетронутым. Это могло означать только одно. Они считали, что Малик — это еще не все Тесса, и устроили западню. Знают ли они о Майлин? Может. Они выследили ее накануне и теперь ждали, чтобы захватить ее. Я понюхал воздух. Многие запахи были мне знакомы. Маленький народ, хотя и разбежался, но был недалеко. Мой нос обнаружил десять или двенадцать животных неподалеку от того места, где прятались я и Симла. Я попытался открыть им свой мозг и испытал слабый толчок. Животные не только собрались здесь вместе, но и объединились в одной цели, чего я никак не предполагал у обычных животных, да и еще разных пород. В их мозгах и мысли не было о побеге, они думали только о сражении. Нет, я старался передать им свою мысль от мозга в мозг, но они противились мне. Я ведь не Маликий, не майлиный. Не другой лидер, которого они признавали. Потом твердил я и приходил в отчаяние, что не могу повлиять на них. При дневном свете против сильных вооруженных людей мохнатая армия почти не имела шансов на успех. Майлин. Я мысленно нарисовал образ Майлин, какой я ее видел, обычной властью, в рубинах и серебре, дирижирующей своим маленьким народом на сцене. «Майлин!» — посылал я мысль. «Вспомните Майлин!» Симла заскулила очень мягко. Она вспомнила. «А как другие? Доберусь ли я до них?» «Я почти закрылся от мира света, звука, запаха. Держал только мир мысли», — рисовал Майлин, стараясь заставить их ответить на этот рисунок. «Майлин!» И они ответили. Я уловил облегчение и возбуждение в этом ответе. И сосредоточился на том, что собрался выдать им сейчас. Майлин идет. Усиление возбуждения. Нет еще. Поторопился я исправить то, что могло вызвать роковое движение. Но скоро, скоро. Нечто вопросительное. Скоро. Те люди внизу, они ждут Майлин. Я шел лощу пью, пытаясь быть твердым, сознавая, что могу совершить ошибку, которая пошлет их туда, куда им идти нельзя. Гнев, подъем ненависти. Мы должны найти Майлин, пока она не пришла сюда. Я, насколько мог, нарисовал мысленное изображение Майлин, на этот раз едущей к лагерю. Найти Майлин до того, как она приедет. Эта мысль покатилась, как морская волна, от одного маленького мозга к другому. Теперь я знал, что они пойдут, но не к лагерю и врагам внизу, но далеко обойдут опасное место и направятся в западные равнины. Я лежал на прежнем месте, продолжая наблюдать за лагерем. Хотя у меня не было военного опыта, я считал, что правильно интерпретировал действия врага. Азакана поместили в фургон Майлин. Его опекун и страж спрятался там же. Остальные притаились в других фургонах или под ними. Один человек поил и кормил казов. Еще один, посовещавшись с офицером, исчез в западном направлении. Разведчик, как я подумал. Я сказал Симле, оставайся здесь, следи. Ее губы поднялись над клыками. Останься, следи. Ее первое выражение погасло. Она заворчала. Не сражаться, следить. Майлин идет. Ее согласие было смазанным, нечетким. Не таким, какой я мог бы получить от Майлина, от Малика или другого человека. Мне оставалось только надеяться, что она останется в том же настроении, когда я уйду. Моим первым объектом был разведчик. Я выполз из укрытия. Мне надо было далеко обогнуть и лагерь. Те, кто спрятался там, наверняка недоумевали, что случилось со сбежавшими животными. И, надо думать, наблюдали как за двуногими, так и за четвероногими путешественниками. Я не видел у отверженной банды никаких собак и считал, что никому из нас ничего не грозит. если только мы сами по глупости не обнаружим себя. Так что, когда между мной и лагерем лег порядочный кусок лесной местности, я понесся так, как было естественно для моего длинного тела, взяв курс на запад. Я рассчитывал пробежать по холмам, пересечь дорогу тому разведчику, напасть неожиданно и довольно далеко от лагеря, чтобы скрыть это от остальных бандитов. Дважды я встретился с членами группы Майлин и спрашивал их о разведчике, но оба раза получал отрицательный ответ. Но я задерживался достаточно долго, чтобы внушить им необходимость скрываться, пока не встретят хозяйку. Малика убили около полудня. Майлин должна была вернуться в лучшем случае через два дня. И я надеялся, что тем, кто устроил засаду, Надоест пребывание в лагере. Стратегия, с помощью которой я поставил животных вне опасности, могла сработать, лишь бы только они не потеряли терпения и не вернулись в лагерь. «Захват разведчика может иметь двойную выгоду», – размышлял я, продолжая свой поиск. «Если человек не вернется, они могут послать другого, еще одна добыча». Или подумают, что им тут грозит опасность, и уйдут. Я спустился к реке и увидел там следы, оставленные бандой, когда она ехала к нам. Я в волю напился, перевернул носом один из камней, достал тамошнего жителя из его норки и закусил. На настоящую охоту не было времени, а тело требовало топлива. Начало смеркаться, а я еще бегал туда-сюда. подгоняемый запахом, глазами и ушами. Ход вражеского отряда легко прослеживался, хотя с тех пор прошло много часов. Но я до сих пор не нашел следов разведчика. Затем я вспомнил, что среди всех запахов один возникал снова и снова. Запах Каза. Я ошибочно связал его со старым следом, а ведь он был так силен, как свежий. Я решил исследовать его поближе. Пятно на влажной почве объяснило мне все. Оно сильно пахло казом, но отпечаток не был сделан копытом каза и вообще не походил на след какого-либо животного. Я в отчаянии сунул в него нос и глубоко втянул запах. Он был так силен, что почти забивал все остальные, потому что там были еще два запаха. Я снова принюхался. Сквозь сильный, до зловония запах каза пробивался запах какой-то травы и человека. Вроде бы человек, желающий избежать тех, кому запах служит сильным помощником, натерся травой, чтобы отбить собственный запах, а затем надел сверху что-то пахнущее казом. Это могло быть ответом на загадку. И я принял такой ответ. Значит, следовать за этим казом. Все еще, сомневаясь в своих способностях пользоваться инстинктом Барска, я двинулся дальше в своих рассуждениях. Возможно, животных нашей труппы можно было таким образом одурачить. За этим стоял закан или офицер, принявший теперь командование. Они были умны и использовали этот способ как раз против того, что сделал я, против преследования. Я побежал по следу, идущему от этого неясного отпечатка. Запах был мучительно сильным, но я время от времени различал в нем другие запахи и не рисковал бежать за казом по прямой, потому что он то и дело пересекал ранние следы настоящих казов. Очевидно, тех, на которых ехали отверженные. Сумерки сгущались. След каза по-прежнему вел на запад. Теперь уже по более открытой местности, где было очень мало укрытий, и преследователей легко увидеть. Я сел и послал мысленный зов. Первым ответ пришел с севера, либо Борба, либо Ворс. Я попытался спросить. «Существо пахнет казом, но не каз. Где?» «Не каз», — ответили вопросом. «Пахнет казом, но не каз», — повторил я. «Нет», — был выразительный ответ. Я снова послал зов и получил слабый ответ. «Каз? Но не Каз!» «Каз, да!» Я повернул на юг. Может, это был фальшивый след, но я должен был проверить. И тут я открыл, что тот, за кем я охотился, был мастером в этой игре, потому что я снова дошел до свежей и резкой вони Каза. Я так обрадовался, что нашел искомое, что подбежал и глубоко втянул в себя запах, прежде чем понял опасность. Резкая боль заполнила мой нос. Я подскочил вверх, затем сунул нос в землю, тер его лапами. Гнусный запах так пристал ко всей голове, что мои глаза наполнились слезами. Я катался по земле, взрывал в нее нос. Скреб его, пока тупыми когтями не порвал кожу. Я не чувствовал более никакого запаха, кроме этой вони, которая, казалось, стала частью моей плоти. И меня так тошнило, что я крутился и терся мордой об землю, пока, наконец, не заставил себя вспомнить. Встал, и меня сразу вырвало. Мой ум заработал не сразу. То ли тот, кого я выслеживал, подозревал, что за ним идут, то ли принял предосторожности на всякий случай. Но он залил свой путь какой-то тошнотворной жидкостью, которая убила такое важное для меня чувство, как обоняние. Мои глаза все еще слезились, но все-таки видели. В носу болезненно пульсировало, но у меня оставались глаза ее уши и, возможно, помощь других животных. Я снова послала зов. Откликнулись трое, с близкого расстояния. Я сообщил. «Каз, не каз. Человек. Злой запах». Быстрое согласие всех троих. Видимо, запах дошел до них. Издалека ответила Борба. «Человек идет». Я еще раз обтер голову о землю. Глаза слезились, но видели. Ночь создана для активности барска. Для меня тени не были густыми, как для человека. Я остановился за скалой, прислушался и ждал, забыв о своем злосчастном носе. Конечно, настоящий барск или другое животное удрали бы от такого оружия. Несчастье разведчика заключалось в том, что ему встретился не настоящий барск. Он шел медленно, по виду походил не на человека, а на какой-то бесформенный тюк, скрывающая его шкура каза свободно болталась на нем. Я приготовился. Время от времени он останавливался, вероятно, пытаясь разглядеть в темноте какие-то ориентиры. Может быть, Барск нападает с криком. Я же молча метнулся вперед, нацелившись на ту часть приближающейся округлой фигуры. которую я считал своей лучшей мишенью. И каким бы ловким он ни был, я победил его неожиданностью. Глава четырнадцатая Я совершил убийство по образу, показанному мне Симлой, и, задыхаясь, лег рядом с тем, кто еще недавно ходил, дышал и был человеком. Я смутно удивлялся, что не чувствую тяжести, содеянного мной, словно я был куда больше барск, чем человек. Я убил, но этот факт ничуть не задевал меня. Мы, свободные торговцы, пользовались оружием для защиты, но никогда не несли с собой войны, предпочитая при затруднительных обстоятельствах обходные пути. Я видел мертвых и до того, как попал на Виктор. Если же это было убийство, оно случалось только в результате ссоры между чужаками и отнюдь не касалось торговцев, и я не имел к этому никакого отношения. Но в это убийство я был втянут, как, наверное, не вовлекались мои предки за целые века. Однако, меня это не тревожило, и я даже был удовлетворен хорошо проделанной работой. Правда, во мне шевельнулось опасение. Что чем больше я останусь в этом теле, тем сильнее станет во мне звериное начало, пока, наконец, не останется только четвероногий Джорд, а двуногий Крип исчезнет. Но сейчас не время было поддаваться страхам, и я поспешил отогнать тревожные мысли. Я предпочел обдумать то, что стояло непосредственно передо мной. Если я оставлю этого разведчика здесь. Его может найти тот, кого пошлют за ним. Может, лучше ему исчезнуть и вовсе? Мертвый! Мертвый! Из кустов вышел один из длинноносых, большеухих зверей, которых я видел бьющими в барабаны на эстраде Майлин на ярмарке. На его спине сидел всадник, загнувший колечком хвост. Оба они уставились на разведчика. И от них исходила волна удовлетворения. Мертвый согласился я. Облизал лапы и потёр ими всё ещё болевший нос. Большухий зверь понюхал тело, выразил отвращение и отступил. Я посмотрел на останки и решил оставить всё как есть. На мягкой земле остались отчётливые следы. Оба существа посмотрели на меня с удивлением. Их вопрос ясно читался. «Оставить знаки! Все против людей!» Объяснил я, хотя вовсе не был уверен, что они поймут. Возможно, они повиновались лишь тогда, когда мое внушение совпадало с их собственными желаниями. Но насчет идей я сильно сомневался. Они пристально посмотрели на землю, где я оставил свою подпись. Отпечатки. Затем маленький спрыгнул со спины своего товарища И поставил обе передние лапки сильно расставленными пальцами рядом с моими отпечатками. Встав на задние лапы и склонив голову на бок, он осмотрел результат. Его отпечатки походили на следы маленьких человеческих рук. Большухий неуклюже прошелся взад и вперед, оставляя путанные следы своих ног с длинными пальцами. Затем маленький вновь оседлал его Я осмотрел почву. Пусть теперь разведчика найдут. Запись вокруг него заставит их призадуматься. Трое совершенно разных животных, похоже, сообща разделали человека. Если враги поверят, что все животные лагеря выступают против них, им придется дважды оглядываться на каждый куст, каждое дерево. Они будут ждать нападения даже из-под листвы. Трудно представить себе, что такая разношерстная компания животных могла объединиться против общего врага. Это не в их природе. Однако Тессы имеют власть, которая уже и так держала равнинных жителей в страхе. Поставленные вне закона были людьми, достаточно отчаявшимися, чтобы убить Малика. Возможно, теперь они решат, что против них действуют не только природные, но и сверхъестественные силы. А для людей и так уже скрывающихся, такое соображение может оказаться гибельным и сломить их в конец. Первое время мы шли, не только не прячась, а наоборот, оставляя полные следы троих путешествующих вместе. Потом мы стали скрывать следы. Пусть следопыты решат, что мы растаяли в воздухе. Заря застала нас в ложбине, где журчал ручей. Там были скалы, в которых мы и укрылись. Мои товарищи задремали, как и я, но были готовы в любой момент проснуться. Мы находились к востоку от лагеря и достаточно близко к тому пути, которым должна была вернуться Майлин. Но как скоро мы могли надеяться ее увидеть? Мой нос был все еще забит той вонью, и я ничего не мог уловить. Это был необычный день. Солнце скрывалось в облаках, но не было и намека на дождь, только туман закрывал горизонт. Создавалось впечатление, что за пределами видимости было значительное и, возможно, опасное изменение, независимо от того, что сообщали нам глаза. Мне очень хотелось, чтобы у кого-нибудь из нас были крылья, и можно было бы полнее и лучше осмотреть местность. Но если среди маленького народа и были птицы или какие-то летающие создания, я их не видел. Так что наш обзор был ограничен. Самым удивительным в этот день был просто невероятный контакт с остальными разбежавшимися животными. Они так соединили свои мозги, что фрагментарные сообщения быстро шли по достаточно широкой линии связи. И я надеялся, что эта линия перекроет весь путь, по которому может вернуться Майлин. Там были парные комбинации, вроде той пары, что была со мной в Ложбине. Большеухие животные и их наездники. По-видимому, такое партнерство существовало не только на сцене, а оставалось и здесь. Отвечали все. Борба, Ворстон, Така. Те, кто барабанил на сцене, и те, кого я не мог опознать. Симла, видимо, оставалась у лагеря, как я просил, поскольку от нее ответа не было. В этот день я обнаружил, удерживая и читая мысли маленького народа, что он не равняет Тесса с равнинными жителями, а рассматривает последних как естественных врагов, избегает их и относится к ним враждебно и презрительно. Тесса же принимались маленьким народом сердечно, как родственники и надежные товарищи. Я вспомнил слова Майлин и Малика о том, что Тесса, готовящиеся стать певцами, поселяются на время в тела животных. В чьем теле жила Майлин, когда бегала по камням? Была ли она ворсом, симлой или кем-нибудь из тех, кто сейчас сопровождает меня? Имела животное выбор или назначалось? Или это происходило случайно, как со мной? потому что Барск был болен и оказался под рукой. В течение дня я дважды выходил на открытое место, скрываясь как мог, и смотрел, нет ли каких-нибудь путешественников. При первой вылазке я заметил отряд, едущий к холмам. Но эти всадники были под знаменем какого-то лорда, вооруженные, возможно, только что завербованные, и они были довольно далеко к югу. Я знал, что никого из нас они не смогут увидеть. К ночи наше нетерпение возросло. Мы держались на ногах, ходили по линии, которую сами наметали. Мне приходилось оставаться с пустым брюхом, потому что я не мог унюхать дичь. Зато воды было достаточно, и я решил, что не умру, если похожу голодным. К ночи пришло сообщение. «Идет». Я подумал, что только одна особа могла вызвать такое сообщение от тех, с кем я разделил ночное бдение. Я послал в ночь настоятельный зов. «Майлин!» «Иду!» Пришел ответ, тихий, шепчущий, если можно так сказать о мыслях. «Майлин!» — сообщил я по контрасту как бы криком. «Беда! Берегись!» «Жди! Дай нам знать, где ты!» «Здесь!» — мысль прозвучала громче, и это было сигналом для нас выскочить из кустов и травы. Она появилась в лунном свете на своем верховом казе. После сумрачного дня ночь была ясной, три кольца горели во всем своем великолепии. На Майлин был плащ, голова скрыта капюшоном, так что видели мы не женщину, а всего лишь темную фигуру на казе. Я прыжками бросился к ней. «Майлин, беда!» «Что?» Ее мысленный вопрос снова опустился до шепота, будто вся сила ушла из нее, и она держалась только усилием воли. Меня щепнул страх. «Майлин, что случилось? Ты не ранена?» «Нет. Что произошло?» Ее вопрос прозвучал громче, тело выпрямилось. Люди Азакана напали на лагерь. «А Малик?» «А маленький народ?» «Малик...» Я заколебался, не находя способа выразиться лучше. «Малик умер. Остальные здесь, со мной. Мы ждали тебя в лагере засада». «Так...» Это слово прозвучало, как удар холыста. Ее усталости как не бывало. «Сколько их там?» «Человек двадцать. закан ранен, командование принял другой. В моей злобе присутствовала ненависть и что-то обжигающее, а в той волне эмоций, которая исходила от Майлин и теперь коснулась меня, был только холод. Холод и смерть. Это была настоящая бездна, и я невольно подался назад, как будто увертывался от удара. Лунный свет заискрился серебром на ее жезле, и из него тоже полился свет. когда она подняла его перед моими глазами. У меня закружилась голова. А Майлин запела, сначала низким бормотанием, которое входило в душу, пульсировало в венах, нервах, мускулах. Пение становилось все громче, западало в голову, изгнало все, кроме стремления к цели, которое она призывала нас. И делала из нас единое оружие, державшееся в ее руке крепче, чем меч в руках жителей равнин. Я увидел, как серебряный жезл двинулся и послушно пошел за ним, как и вся остальная мохнатая группа. Майлин и ее, присягнувшая на мече, выступили в поход. Я ничего не помню из этого путешествия с холмов, потому что я, как и те, что шли со мной, был полон только одним стремлением — Утолить жажду, вызванную во мне песнею Мейлин, жажду крови. И вот мы тайно подползли к лагерю. Он выглядел пустынным. Только казы били копытами и кричали в своих загонах. Но мы чуяли, что те, на кого мы охотимся, еще здесь. Мейлин снова запела, а может быть, во мне все еще звучало эхо ее прежней песни. Пошла вниз по склону, покачивая жезлом. Ночью жезл горел в лунном свете, и теперь, когда уже светало, он все еще сверкал. И из его верхушки капал огонь. Я услышал в лагере крик, и мы кинулись туда. Эти люди обычно имели дело с животными, которых считали низшими существами. Охотились на них, убивали, приручали. Но животные, которые не боялись человека, которые объединились, чтобы убивать людей, такого просто не могло быть. Это противоречило природе, люди это знали. И необычность нашего нападения с самого начала выбила их из колеи. Майлин продолжала петь. Для нас ее песня была призывом, поощрением. А чем она оказалась изгоем, не знаю. Но помню, как двое людей в конце концов бросили оружие и катились по земле, зажимая руками уши и издавая бессмысленные вопли. Так что расправиться с ними было нетрудно. Конечно, не всем нам повезло, но мы узнали об этом только после того, как песня кончилась. Мы остались в лагере и подсчитывали потери. Я как бы проснулся после яркого страшного сна. Увидел мертвецов. И одна часть меня знала, что мы сделали, но другая проснулась и отогнала все воспоминания. Майлин стояла тут, но не глядя на тела, а уставившись куда-то вдаль, как будто боялась смотреть на хаос, возникший вокруг нее. Ее руки безвольно повисли. В одной из них был жезл, но он более не мерцал живым светом, а был тусклым и мертвым. Ее лицо было пепельно-серым. Глаза смотрели в себя. Я услышал жалобный крик. К Мейлин ползла Симла. На ее заду была большая кровоточащая рана. Затем послышались крики и визг других раненых животных, пытающихся добраться до своей хозяйки. Но она не видела их, глядя в пространство. «Майлин!» Страх закрался в мой мозг. Не было ли то, что стояло здесь, не обращая внимания ни на что, лишь пустой оболочкой женщины Тесса? «Майлин!» — снова мысленно закричал я, собрав все силы. Симла застонала, подползла к ногам Майлин и положила голову на ее пыльную обувь. «Майлин!» Она шевельнулась, почти неохотно. Словно не хотела возвращаться из небытия, державшего ее. Пальцы ее разжались, и жезл покатился в кровавую грязь к мертвецам. Затем ее глаза ожили и взглянули на Симлу. С отчаянным криком Мэйли опустилась на колени и положила руку на голову Венессы. Я понял, что она снова вернулась к нам. Теперь надо было перевязать раненых. посмотреть что можно сделать для оставшихся в живых из людей не выжил никто я нашел ведро и принес воды потом еще и еще майлин варила питье для раненых во время третьего такого похода мой нос освободившийся наконец от захватившего его зловония сказал мне об опасности человеческий запах сильный свежий уходил в кусты Я бросил ведро и обнюхал след, но дальше не пошел, потому что пришел мысленный оклик, приглашающий меня вернуться. По-моему, лучше всего было как можно скорее идти по этому следу, но я все-таки вернулся. Видимо, кто-то спрятался от битвы в фургонах, и даже один человек может залечь над склоном и перестрелять нас из боевого лука. Полный этими мыслями, я прибежал в лагерь. Прежде чем я успел сказать о своем открытии, Майлин обратилась ко мне. «Я должна сказать тебе». «Майлин, там...» Хотел я прервать ее. Почти величественно она отказалась слушать меня и продолжала. «Крип, Ворланд, я привезла из Ирджара плохие новости». Первый раз за эти часы я вспомнила о Крипе в Орланде и его бедах. И меня испугала болезненность возвращения от жорта к Крипу. Капитан Лидиса обратился к закону ярмарки, когда тебя увезли люди Азакана. А твоего товарища ударили и бросили, считая мертвым. Его нашли и он рассказал о том, что произошло, опознал клан похитителей. «Дело дошло до Верховного Правосудия, и был предъявлен иск Осколду, на земле которого нашли твое тело. Тело привезли в Ирджара и решили, что твой мозг разрушен пытками Осколда. Врач Лидиса сказал, что оказать тебе помощь можно только дома. И вот...» Мэлин сделала паузу, ее глаза встретились с моими, но ничего не выражали, потому что... Она смотрела мимо меня, на что-то большее, чем Крип Ворланд или Джорд. «И вот», — начала она снова, леди ушел с Иктора с твоим телом на борту. Вот и все, что я смогла узнать, потому что в городе творится что-то страшное и тревожное». Что-то подсказывало мне, что она говорит правду. Она говорила что-то еще. Но все это уже не имело значения. И я не слышал, будто она говорила на другом языке. Нет тела. Эта мысль билась в моей голове, звучала громче и громче, пока я не завизжал в том же ритме. Это были только удары, и я ничего не понимал. Теперь Майлин смотрела не в пространство, а на меня. И мне, кажется, пыталась добраться сквозь этот грохот. до моего мозга. Но ничего не действовало. Я не Крип Ворланд и никогда не буду им снова. Я Джорд. Я слышал звуки. Я видел Майлин сквозь красный туман. Ее большие глаза, шевелящиеся губы. Ее команды доносились откуда-то издалека, заглушаемые грохотом. Я был Джортом. Я был смертью. Я охотник. Затем я шел по следу, что нашел в кустах у реки. Свежий, сильный запах наполнил мои ноздри. Убить. Только ради убийства стоит еще немного пожить. Нельзя быть беспечным. Барск коварен. Барск. Зверь с вековой хитростью овладел моим мозгом. Пусть Джорд будет полностью Джортом. Я отогнал, спрятал как ненужные остатки то, что когда-то было человеком. И следил за выходом зверя на его, извечное дело, охоту. Я различал три разных запаха, смешанные вместе. Не казы, это люди шли пешком. И вокруг одного был тошнотворный запах, говорящий о повреждении тела. Трое направлялись к холмам. Их можно выследить, но для этого потребуется хитрость. Туда носом, сюда носом. Следить издали за всем, что может оказаться засадой. Возможно, человеческая хитрость все еще сочеталась во мне со звериной. Похоже, они не могли подняться по более крутым склонам. Вероятно, раненому было трудно идти. потому что перед его следами шли более легкие следы. Я нашел место, где они останавливались. Там виднелись окровавленные тряпки, которые я пренебрежительно обнюхал. Однако они упорно шли вперед, к границам земель Осколда. Мой мозг постоянно что-то дергало издалека. Хотя я поставил барьер против этого и отказался открываться зову. Я был Джортом, а Джорт охотился. И это было единственной реальностью. Выше и выше. Я дошел до места, где были срублены два молодых деревца. а Затем пошел по следу только двоих людей. Двое несли третьего. И их шаг замедлился. Я бросился вслед, потому что вошел во враг между крутыми склонами и подумал, что моя дичь может остаться внизу. Но не понёсся наугад, а пополз от одного укрытия к другому. Я не тыкался носом ни во что пахнущее, памятуя о трюке, сыгранном со мной разведчиком. Настала ночь, а я все еще не видел их. Я даже удивился их способности уйти так далеко с грузом, разве что они оставили лагерь еще до нашей атаки. Луна помогала мне. Где, отчетливо выделяя пейзаж, а где, пряча его в тени, что скрывало мое продвижение? Наконец, я увидел их. Двое стояли, прислонившись к стене. Затем один соскользнул на землю и сел, опустив голову на грудь. И безвольно уронив руки между вытянутых ног. Другой тяжело дышал, но оставался на ногах. Третий вытянулся на носилках, издавая слабые стоны. Двое обессилены, решил я. Но за третьим, стоящим, следовало внимательно следить. Наконец он пошевелился, встал на колени и поднес фляжку к губам лежащего на носилках. Но тот махнул рукой и с резким, раздражающим криком оттолкнул фляжку. Она ударилась о камень и разбилась. На камне остались темные брызги. Тот, кто держал ее, хрипло заворчал, стал собирать осколки. Затем поднял голову и дико огляделся, как будто искал в окружающей их дикой местности что-то, что могло бы избавить его от несчастья. Все это время сидящий не шевелился. Он медленно покачивал головой из стороны в сторону, как бы вглядываясь в темноту. Затем он встал, опираясь о скалу. Теперь луна освещала его лицо, и я узнал в нем того, кто охранял закана с тыла, когда они вели своего раненого лорда в лагерь Тесса. Я узнал и другого. Он выполнял волю своего лорда в тесной камере пограничного форта. Крип Ворланд. Кто такой Крип Ворланд, что призывает Джорда Барска к мести? Неважно. Главное — убить. Поскольку я рассматривал их как свою добычу, я выскочил на открытое место, издав боевой клич своей породы. Глубокий грудной вой. Тот, кто лежал на носилках, скорее всего, был беспомощен, а двое других пусть сражаются за жизнь. Это был самый лучший путь. Я прыгнул на настоящего человека. Видимо, его отупевший мозг и уши не известили его о моем присутствии раньше, чем я всем своим весом ударил его в грудь, сбил с ног, и мои клыки нацелились куда надо. Легкая добыча. Я грыз его и рвал, затем вскочил и встретил второго. Он ждал, полусогнувшись между мной и носилками. В его руке был меч, сверкающий в лунном свете. Человек закричал. Был ли то военный клич или призыв на помощь? Какое мне дело? Это не для моих ушей и меня не касалось. Меч ожил, и мы закачались друг перед другом в сложном рисунке какого-то ритуального танца. Я все время заставлял человека вертеться и раскачиваться. И это помогло мне. Потому что смертельная усталость сковывала его члены. Наконец, мои челюсти сомкнулись вокруг его запястья, и меч выпал. За этим последовал быстрый конец. Задохнувшись от этого танца смерти, я повернулся к носилкам. Тот, кого несли на них, теперь сидел. Может быть, страх поднял его ослабевшее тело и вернул ему энергию. Я увидел, как дернулась его рука. Вспышка света мелькнула в воздухе. и ударила меня между шеей и плечом, уколола сильно и глубоко, как нож. Но, поскольку человек не убил меня сразу, он не спас себя. И вот я лежал среди своих мертвецов и думал, что скоро здесь умрет и Джорд, Барск, который только частично был человеком. Это был хороший конец для того, кто не имел больше надежды вернуться назад по странной тропе, приведшей его в это время и место».